Глава вторая. Все же дурь у них была ядреная. Даже сейчас, после нескольких литров воды и какого-то чудесного укола, я едва мог соображать. Что он мне сказал? Найти тихое место и сидеть там, пока не отпустит? Окей, место тихое, буду сидеть здесь, точнее, лежать на боку, поскольку даже повернуться проблема. Поспать бы... Да только нормальный сон никак не идет. Через какое-то время я все-таки забылся странным сном, а когда открыл глаза, с удивлением обнаружил, что получается что-то разглядеть. Ага, ведь была ночь, а теперь утро. Утро, наверное, или следующий вечер. Чувствовал я себя отвратительно, но шевелиться кое-как мог. Мог. Первым делом попытался собрать мысли в кучу. Все пережитое воспринималось как дурной сон. Что это было? Опаили какой-то дрянью, похитили прямо из кафешки, куда-то отвезли. Или не отвезли. Очень может быть, что меня просто переместили в подвал, где стояла адская машина. Что за машина? Понятия не имею. Меня переодели, засунули туда, а потом оставили в покое. Я куда-то выпал и... А куда я выпал? Я снова осмотрелся. Какое-то здание, напоминает лабиринт. Стены бетонные, пол тоже бетонный. Здесь чисто, мусора почти нет. Куда дальше идти? Пришлось напрячь все силы и попробовать встать. Получилось, правда, пришлось опираться на стену. Первым делом зашел за угол и снова справил малую нужду. Выпитая вода давала о себе знать. По окончании процедуры я снова почувствовал себя плохо. Пришлось отойти в коридор и присесть на корточки у стены. С удивлением обнаружил, что волоку за собой какой-то предмет. Оказалось, что это небольшой рюкзак, вроде тех, с каким в школу ходят старшеклассники. Черный, из прочной ткани. Пара пластиковых застежек. А прижиматься к стене мешал еще один предмет, закрепленный сзади на поясе. Дотянувшись, я обнаружил пластиковую флягу в чехле. Зачем? Дальше я думать уже не мог. Сознание снова помутилось. Я просто прилег на бок, подсунул под голову рюкзак и закрыл глаза. Снова пробуждение. Теперь я уже чувствовал себя лучше. Можно попытаться осмыслить свое положение. Я где-то лежу, одет черт знает во что, с флягой и рюкзаком. Начать с вопроса «где?» Какая-то бетонная коробка с множеством коридоров. Нужно отсюда выбраться и посмотреть, что вокруг. Потом сделаю выводы и пойду... Куда я пойду? В полицию, конечно. А что я им скажу? Все как есть. Опаили, похитили, небось груз забрали. Хотя на кой черт им мой груз? Встав на ноги, я не твердой походкой отправился по коридору. Ага, вот и выход. Снаружи было почти так же темно, как и внутри. Вечер. Я посмотрел на небо и увидел, что оно затянуто серыми тучами. Должен был идти дождь, но не идет. Даже земля сухая. Земля? Ну да, местами земля с какой-то пожухлой травой. А дальше асфальт. Я в городе. Город я разглядел. В паре километров отсюда начинались кварталы пятиэтажек. Вот только выглядел этот город каким-то нежилым. Ни одного фонаря, ни одной машины, а еще мертвая тишина. Город-призрак. Припять? чем-то похоже. Вдохнув несколько раз свежий воздух, я снова присел, теперь уже на небольшой бордюр. Мысли начинали путаться, но уже не от наркоза, а от противоречивой информации, поступающей в мозг. Я попытался припомнить слова того мужика. Он велел быть осторожнее на той стороне. Что за та сторона? Ладно, что еще? Меня зачем-то переодели. Зачем? Я осмотрел себя. Военная форма, точнее, черный камуфляж. Даже на вид очень прочный и явно дорогой. Зачем он мне? Для войны? Для тайных операций? Фляжка опять же. Я отцепил сосуд от пояса, благо крепился он там на продвинутой клипсе. Отхлебнул воды. Помогло. В голове прояснилось. Тут я обнаружил, что кроме фляги на ремне висит еще что-то. Это был нож в пластиковых ножнах с клипсой. Щелкнув фиксатором, я вынул клинок из ножен. Что же, круто! Рукоять из обрезиненного пластика, гарда и длинные, сантиметров, наверное, 18, черное лезвие. Кинжал с одной стороны заточен полностью, с другой только вторая половина, а первая занята серейтором, пилой. Толщина клинка миллиметров пять. Достаточно для прочности, и пырять не помешает. В ширину чуть меньше 3 сантиметров. Что-то меня в этом ноже смущало. Повертев его в руках, я понял, он не железный и вообще не из металла. Керамика. Кухонные ножи из керамики я видел, только они ломались от одного чиха, а этот не ломается. Даже не гнется, при этом ощутимо легче металла и не уступает ему в остроте. Я притронулся пальцем к острию, на коже тут же выступила кровь. Нет, теоретически такое может быть. Керамика бывает разная. Думаю, есть и такая, из которой можно делать острые и прочные ножи. «А почему не делают?» «Надо полагать, потому что они получаются слишком дорогими. Выходит, меня не просто одели в форму, еще и снабдили качественными приблудами». Я похлопал по карманам. В боковом обнаружился кастет. Настоящий, словно специально сделанный под мою руку. И тоже керамический. Штука отличная, с молодости помню». Голову пробить можно одним ударом. Вот только почему он тоже не железный и не бронзовый? Способность к логическому мышлению, сильно ослабевшая после ядреного наркоза, постепенно возвращалась. Сейчас самое время сложить два и два. Итак, я попал сюда через какой-то жутко мудренный аппарат. При этом меня переодели полностью». На новой одежде нет ни грамма металла. Потом носовали в карманы всяческих полезных, я надеюсь, штук, а еще проверяли рот на предмет золотых зубов. Вывод? А вывод простой. Их бесовская машина не пропускает металл. А послать меня сюда нужно, желательно снабдив комплектом выживания. Следующий вопрос. А сюда это куда? Увы. В этот раз я был вынужден ответить себе на манер компьютера. Недостаточно данных для анализа. Пришлось пока обследовать себя дальше, чтобы подтвердить или опровергнуть первый вывод. В карманах обнаружились еще перчатки, насколько понимаю, специальные с защитой от порезов. Тут же проверил. «Так и есть, защищают, ткань не режется». Еще попалась небольшая пластиковая коробочка, в которой нашлись спички и дощечка, намазанная фосфором. Закрывается герметично, что радует. Погода здесь дождливая. Интересный девайс обнаружил в большом боковом кармане штанов. Две пластиковых ручки, между которыми натянут тончайший полимерный тросик. Удавка. Я себе как-то иначе представлял выживание. Явно подразумевается наличие недружественных индивидов. Последним, что я извлек из нагрудного кармана формы, оказался блокнот. Точно, мне ведь сказали, что все в блокноте, а я забыл. Все это химия виновата. К блокноту прилагался тонкий фломастер, опять же, нигде ни грамма металла. Открыв первую страницу, я стал читать. Информация была написана мелким разборчивым почерком. Дорогой друг, понимаю, что ты нас ненавидишь, но выбора особого у нас не было. Спешим сообщить тебе, что ты оказался в ином мире, который похож на наш, с той только разницей, что там произошел конец света. Подробности рассказать не можем, поскольку сами представляем их смутно. В этом мире очень опасно но если постараться, можно выжить. Если выйти из того места, где ты появился, и пойти на северо-запад, можно выйти к поселению людей, если оно еще существует. Там безопасно. Как только придешь в себя, сразу топай туда. Там на месте спроси Коростина, его должны знать. Как только встретишься с ним, передай конверт, что закреплен на последней странице блокнота. «Если хочешь, можешь его вскрыть, там нет ничего тайного. Но Коростин обязательно должен это послание прочесть. Дальше действуй по его указаниям. Постскриптум. Тщательно изучи инвентарь, там много полезных вещей. Я выругался в полголоса, но изменить ничего уже не мог». Только последовать совету, изучить инвентарь, а потом искать, где тут северо-запад. Подтянув за шнурок к себе рюкзак, я расстегнул застежки и начал по одному вынимать предметы. Моя теория насчет металла оправдывалась. Бумага, пластик и ткань. Сначала я вынул бинокль, небольшой, но с хорошей кратностью. Полезная штука. Дальше достал аптечку и перевязочный пакет. Первая была из пластика и чуть больше обычной армейской. Второй был упакован в непромокаемую бумагу. Добро. Отдельно лежали два жгута, обычный и турникет. Потом я обнаружил полторашку с водой. Фляги не хватит, а пить мне нужно много. Идет. Теперь сухпай. Какая-то копченая колбаса, завернутая опять же в бумагу. Бумажные брикеты с супом, две пачки галет, шоколад, три плитки и тоже в бумаге. Даже фольга тут не подходит. Зубная щетка в футляре, пластиковая баночка с зубным порошком, мыльница с куском мыла. Мыло обычное, белое и без запаха. Сойдет. Вот бритвы нет, это плохо. Ладно, найду здесь или похожу с бородой. Наконец, на дне нашлась катушка ниток, смена белья и полотенца, а еще рулон туалетной бумаги. Ну, спасибо. Когда все имущество было расставлено на бетоне, я изумился, как оно помещалось в небольшом рюкзаке. А плевать, поместилось и поместилось. Теперь надо обратно запихать. Сложить получилось все, кроме аптечки. «Аптечка тоже поместится, но сначала я хотел изучить ее содержимое. Итак, пробирка с таблетками. Названия нет, но очень мелкими буквами написано, что они от радиации. От одной до трех за час до входа в зону. А всего таблеток десятка два. Смогу реактор разобрать в три захода. Дальше. Шприц-тюбик. Да не один, а целых три». И тоже подпись обесбол Понятно. Наркота. Три раза можно закинуться. Стоп. А игла у него разве не стальная? Повертев упакованные шприцы в руке, я сделал вывод, что стали там нет. Иглы тоже из какого-то иного материала. Был еще один шприц, на котором было написано «Универсальный антидот». И как это понимать? Противоядие – это понятно, а почему универсальный? От яда гремучей змеи, фазгена и цикуты требуются немного разные вещества. А если они все там намешаны, то я от такого лечения быстрее копыта откину, чем от самого яда. Лучше пока не буду использовать. Еще таблетки – антибиотик широкого спектра действия. Это значит при пневмонии и при заражении крови. Пневмония мне тут не грозит, тепло очень, а вот заражение крови вполне. Этот пузырек самый большой. Ладно, спасибо и на этом, неизвестные благодетели. Будьте вы трижды прокляты. Аптечку я засунул в карман формы, поместилась с трудом, но поместилась. Теперь следующий вопрос. В какой стороне северо-запад? Компаса у меня нет. Тут можно вспомнить про солнце и звезды, но сейчас примерно середина дня, я так думаю. Часов нет. А что еще печальнее, солнца не видно вовсе. Тучи ходят такие, что только удивляться остается, где положенный ливень. Начав смотреть под ноги, я разглядел слабую тень. Допустим, допустим, что сейчас полдень. Значит, солнце на юге, а север впереди. Стало быть, северо-запад — это и есть те пятиэтажки. Видимо, там и живут люди. Дойти недолго, вот только от чего-то страшно. Тут до меня дошло, что я не зря боялся. С другой стороны бетонного строения прогремели один за другим четыре выстрела. Стреляли из чего-то мощного, явно не пистолет. Я немедленно вернулся под защиту стен, закидывая на плечи рюкзак и вынимая нож. Нож против огнестрела мало поможет, а вот рюкзак надо прибрать, убегать, если что, буду с ним. Стычка кого-то с кем-то закончилась, едва успев начаться. Некоторое время я слышал стоны, но скоро они затихли. Осторожно пробираясь по коридору, я вышел с другой стороны и обнаружил, что нахожусь на сильно разрушенном стадионе, а неподалеку лежали двое убитых. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. И дело не в том, что они мертвы, и не в том, что у каждого грудь разворочена каким-то мощным калибром. В рану кулак можно просунуть. Эти двое и при жизни были не красавцами. Рожи расписана татуировкой в виде концентрических кругов от кончика носа и до ушей. Головы выбриты, и поверх этого нанесены шрамы в виде геометрических рисунков. У каждого в правом ухе серьги, у одного пять, у другого шесть. Одеты они были в бесформенные коричневые балахоны, под которыми ничего не было. Впрочем, было, но только оружие. Широкая перевесь с метательными ножами, один кинжал с волнистым лезвием, был еще арбалет, но его разбило пулей. Еще один нож валялся неподалеку с окровавленным лезвием. Я некоторое время размышлял, нужно ли взять что-то из этого добра, в итоге решил, что нет. Потом прощупал их балахоны и нашел несколько твердых предметов. Шприцы, настоящие, пластиковые, по 10 кубов. В каждом по 3-4 куба темно-зеленой жидкости, при этом разной концентрации. На иглу надет колпачок, а сами шприцы завернуты в полиэтилен. Наркота... Лекарство, мутаген. В любом случае вещь явно ценная. Приберу, потом выясню у людей, что это и зачем. Теперь вопрос: что это за люди? Я мало разбираюсь в постапокалиптическом обществе, но по моему глубокому убеждению, люди, которые выглядят вот так, хорошими быть не могут. Маньяки, людоеды, сектанты, темные маги, мутанты. Как-то так. Значит, хорошим был тот, кто их убил. Он отступил в коридор, при этом, скорее всего, ранен. Самое время встретиться с ним и оказать помощь. У меня и аптечка есть. А он мне покажет, как к людям выйти. Увы, найти его получилось быстро, но в процессе поисков я понял, что помочь друг другу мы уже ничем не сможем. Неизвестный сначала шел по коридору, потом останавливался, потом и вовсе полз. При этом на всем пути следования оставались такие лужи крови, что становилось ясно, он уже не жилец. Так и вышло. После очередного поворота я наткнулся на бездыханное тело. Последним усилием он пытался наложить жгут на бедро, но не преуспел, потерял сознание и умер. Я пощупал пульс. Нет, безнадежно мертв. И никакие реанимационные мероприятия не помогут. Сердце запустить можно, но качать по сосудам нечего. Стычка завершилась в ничью. Я же мог только осмотреть покойника. Этот куда больше подходил на роль протагониста, чем его убийцы. Относительно молодой, явно тридцати еще нет. Волосы черные, коротко стрижены, а кожа бледная, словно никогда солнце не видел. Впрочем, бледный он по другой причине. Одет в военную форму. Не камуфляж даже, а простое солдатское хБ песчаного цвета. На ногах берцы, но старые, разбитые и в заплатках. На поясе нож, но простецкий, самодельный, слегка тронутый ржавчиной. Вещмешок армейский почти пуст, Зато нашелся компас. Теперь точно знаю, где здесь северо-запад. Но самым главным было другое. Огнестрельное оружие, которого мне не смогли дать те, кто меня отправил. В полуметре от руки трупа лежал старый карабин СКС. Металл вытерт до белизны, дерево в рубцах и царапинах. Но подозреваю в хорошем состоянии внутри, иначе не стреляло бы. А с патронами что? Увы, с патронами все было очень плохо. В кармане я обнаружил одну обойму на десять патронов. Маловато. Еще шесть были заряжены. Сами патроны отличались. Те, что достал из кармана покойника, были трассирующими. А в самом карабине заряжены патроны с какими-то самодельными пулями, каждая вскрыта, а потом снова запаяна свинцом. Разрывные, что ли? Ладно, шестнадцать патронов — это в шестнадцать раз лучше, чем фига с маслом. Теперь можно подумать и о том, чтобы в крепость с боем прорываться. Последним, что я взял с трупа, был медальон. Сделан из блестящего металла, но не серебро, а что-то твердое, вроде нержавейки. Овал, на котором выгравирован знак водолея. «Ладно, он мертв, я жив. Северо-запад там. Можно идти, тем более, что наркоз вроде бы отпустил». Потом я решил, что оставлять труп лежать вот так нехорошо. Осторожно перетащил его в одно из помещений, уложил на лавку, сложил руки на груди и закрыл глаза. «Извини, друг, могилу копать некогда и нечем». Покинув коридоры в предбаннике стадиона, Я направился на северо-запад. Кстати, определяя стороны по невидимому солнцу, ошибся совсем незначительно. Мне предстояло пересечь довольно обширный пустырь. Асфальтовые дорожки, клумбы, невысокие ограждения. Спрятаться тут негде, если прибудут еще разрисованные, придется стрелять. Стоило мне отойти от здания метров на двадцать, Как позади я услышал цокот когтей по асфальту? Резко обернулся, припадая на колено и вскидывая карабин. Собака, бродячая. Довольно крупный двортерьер. Шкура облезлая, вся в каких-то ранах, еще и грязный, даже цвет шерсти не рассмотреть. Уставился на меня, раскрыл пасть, демонстрируя неестественно крупные клыки. В гляделке мы играли минуты две. Потом к оппоненту подоспела подмога в виде еще трех особей. Впрочем, у подмоги были другие планы. Немного поворчав, они ринулись внутрь здания, здраво оценив перспективы. Там есть три свежих трупа, которые не огрызаются. Незачем кидаться на человека с огнестрелом. Кстати, а песики ведь понимали, что такое оружие и чем оно грозит. Вывод. Явно не первый раз охотятся на человека. Это следует иметь в виду, в следующий раз у них не будет другой добычи. А я, пользуясь тем, что меня временно оставили в покое, отправился на этот проклятый северо-запад. Пытался передвигаться бегом, но быстро начал уставать. Эти, которые меня отправляли, явно переоценили мою физподготовку. Сила есть, железо люблю. А вот бегун из меня плохой, и курить я бросил только месяц назад. Позади раздались крики. Вроде птиц, вот только когда я обернулся, увидел вовсе не птиц. На стадион слетались какие-то отвратительные создания с обликом драконов и размером чуть больше собак. Меня затрясло. Куда я вообще попал? Откуда это все? Собак еще могу объяснить. Татуированных маньяков с серьгами тоже. А это откуда? Они ведь тяжелые, летать не должны, крылья не поднимут. Или поднимут. К счастью, летающим тварям тоже было не до меня. Их было около десятка, и сейчас они занялись отъемом добычи у собак. Последние были в меньшинстве, а потому останутся без мяса. Как бы за мной не увязались. Пришлось снова прибавить шагу. Минут через пять я оказался в городской застройке. Да, мир в самом деле похож на наш. Улицы, дома, асфальт под ногами. Местами треснул, но пока держится. Видимо, БП произошел относительно недавно, года два или три. За поворотом я увидел два проржавевших кузова от машин. Машины были... не помню такую марку. Вроде бы что-то отечественное, вроде «Жигулей», но не «Жигули». Остовы проржавели, а перед этим оба автомобиля были сожжены. Ясно-понятно. Идем дальше. Через квартал встретился танк. Насколько помню, модель известная — Т-62. Старый, но вполне действенный. Был действенный, раньше, когда работал. А теперь он мало чем отличается от сгоревших машин. Разве что за счет толстой брони ржавчина проела не так сильно. А что с ним стало? Следов подбития не видно. Я примерно знаю, как выглядят пробоины от кумулятивных зарядов. Тут такого нет. И от бронебойного костыля следов нет. Зато есть другое. Следы проплавления. Даже не так. Две большие дыры в броне напоминают плевки кислотой. Точно. Взяли ведро ядреной кислоты и плеснули в двух местах. Даже в трех. Люк на башне был разъеден полностью. Что стало с экипажем, оставалось только гадать. Думаю, ничего хорошего. Воображение сразу нарисовало лютых тварей, вроде киношного чужого, плюющихся кислотой. А почему нет? Если тут водятся летающие ящеры с меня размером, то и такое может быть. Между лопатками пробежал мороз, который слегка облегчил жару. «Так, держим себя в руках. Поселение где-то здесь или чуть дальше. Правда, в письме было занятное примечание, если оно еще существует. А если нет, тогда все плохо. Ладно, надо проверить». Я продолжал обследовать улицу, в дома пока не совался. «Кстати...» А в домах-то открытые подъезды, причем далеко не везде двери выломаны. Стальных дверей с домофонами нет вовсе, и окна не пластиковые. Я «Союз» застал только в самом раннем детстве. Почти не помню, но, думаю, дома там выглядели именно так. А под ногами проржавевшие гильзы. Стрельба тут была, и не раз. Среди старых гильз попадаются новые. Калибры разные, вот винтовочный с вот автоматная пятерка, а вот тут семерка. Нашлась чека от гранаты, тоже свежая. В одном месте споткнулся о человеческий череп, старый, кость уже белая. Череп мужской, явно пожилого человека, а на нем следы зубов, причем зубов явно крокодильих. Дальше шли остатки баррикады, куски бетона, арматуры, ежи, сваренные кое-как, кое-где ржавая колючка. И гильзы. Много гильз. Когда я перелез через баррикаду, обнаружил за ней пустырь. Дома тут раньше были, что-то вроде одно- или двухэтажных бараков, но их снесли и частично растащили, чтобы построить ту же баррикаду. Остались только фундаменты. А дальше шло типовое здание, в котором я без труда определил школу. Вот только вокруг этой школы велась лента и газы, окна первого этажа были заложены кирпичами, а на втором оборудованы огневые точки, из одной совершенно точно торчал пулемет. Пришел, стало быть, существует поселение. Оно ну стоять!» — крикнули сверху. «Зачем пришел?» Я это... Я растерялся, не зная, как представиться. Не стоило, наверное, сообщать, что прибыл из другого мира. Не местный. — Вижу, — с усмешкой сказал мужик в рабочем комбинезоне на голое тело, что высунулся из окна на третьем этаже. — Иномирный на засланец. — Да, легенда не нужна. — Заходи, — велел он. — Вон там, снизу, дверь есть. Я направился вперед, где был небольшой просвет в колючке, а за ним имелась дверь. Маленькая дверь, явно бывшая когда-то черным ходом. Вздохнув, я шагнул за порог.